Глава восьмая Святослав молча тащил упирающуюся Дианну по коридору. Шум выставки давно стих за спиной, людей им встречалось все реже, а на подземной стоянке и вовсе не оказалось никого. Только тогда он отпустил руку молодой женщины. Королева тут же встала, как вкопанная. Вздрагивая всем телом, она дотронулась до волос, проверяя прическу, затем раскрыла клатч и достала помаду. Огнев безучастно наблюдал, как женщина приводит себя в порядок. «Как ты здесь оказалась?» Холодом его низкого голоса можно было замораживать реки, но внутри Дианы заструилось томно-сладкое тепло. Она обожала, когда в голосе жениха появлялся металл, а его тёмный взгляд доводил её до безумия. Женщина хотела, чтобы Слава не останавливался, вытащив её с выставки. Мечтала о том, что он силой посадит её в автомобиль, отвезёт в свой дом и... Диана затрепетала, судорожно выдохнув. «Накажет». Слава был ее первой и настоящей любовью. Единственной. Прошло столько лет, но она до сих пор ощущает себя рядом с ним маленькой и беззащитной, как если бы оказалась в одной клетке с тигром. Дикая смесь слепого обожания и перченного страха. Шаг за грань. Только так она могла ощутить жизнь. Лишь рядом с ним все было по-настоящему. Поэтому Диана никогда и никому не отдаст этого мужчину. Вспомнив фото, женщина содрогнулась и зло глянула на жениха. «Мне подсказали, где ты будешь ошиваться с очередной шлюхой». Слава сжал чувственные, сводящие сумогубы в тонкую линию нехорошо прищурился. На миг затылок Дианы стянуло льдом ужаса, но она лишь отчаяние принялась нападать. «Что? Я не права? Все шептались, какая у Огнева новая красивая подстилка!» В конце она сорвалась на виск, и Слава поморщился. «Ты унижаешь не только себя, но и меня, когда ведёшь себя так», — процедил он. Диана вмиг сдулась, будто не было вспышки гнева. Жалобно проблеила. «Кто она тебе? Это же не по-настоящему? Это же на время? Наиграешься и вернёшься ко мне?» Огнев не выдержал, сделал шаг, сокращая расстояние между ними, наседая на Диану. Ей показалось, что внезапно стало нечем дышать, потому что воздух вокруг загустел, как гель. «Послушай». Тихо, но жестко проговорил Огнев. «Ты же не дура и понимаешь, как ведутся дела. Крупные сделки заключаются еще до того, как подписываются документы. Все эти выставки, презентации, благотворительные вечера созданы для того, чтобы обрести союзников и в непринужденной обстановке обсудить сотрудничество. Красивая женщина, как аксессуар». Она подчеркивает мой статус и отвлекает внимание на себя. «Черт побери, иди почему я должен объяснять это?» «А почему ты не можешь использовать для этого меня?» Жалко спросила она. Огнев дернул уголком рта и, выразительно осмотрев ее с головы до ног, выгнал бровь. Королева вспыхнула спичкой и зло отпихнула мужчину. «Не считаешь меня красивой? Ты была такой». С безразличием отозвался он. пока не стала одержимой своей красотой. «Мерзавец!» Сжав пальцы в кулак, прошипела она. «Это всё из-за тебя. Ты всегда даёшь понять, что я недостаточно хороша для тебя. Но как бы я ни пыталась стать лучше, тебе всегда недостаточно. Тебе пора». Мужчина развернул её за плечи и подтолкнул к машине. «Увидимся на воскресном ужине в доме твоего отца». Диана взвелась, как сжатая и отпущенная пружина. «Ты вернёшься к этой шалаве? Меня ждёт работа». Едва сдерживаясь, процедил он и нетерпеливо потянул её к машине. Эта женщина ничего не желала слушать, и огнево это выводило из себя. Сколько раз он объяснял, что не спит с цветами из оранжереи чижовой. Эти девушки не шлюхи. Красивые, умные, вышкаленные куклы, которые в любой ситуации будут мило улыбаться и говорить то, что нужно клиенту. Идеальный аксессуар для бизнесмена. Диана же — бомба со сломанным механизмом. Никогда не знаешь, когда рванет. А он не мог так рисковать. Слишком многое поставлено на карту. Ненавижу тебя!» Вырвавшись, она ответила жениху звонкую пощечину и тут же застыла, прижав ладонь к губам и в ужасе распахнув глаза. На щеке огнева остался красноватый след. Мужчина пугающе спокойно проговорил. «Если сейчас же не уберешься с глаз моих, то пожалеешь». Женщина побелела, зная, что слов на ветер Огнев не бросает. Он впихнул сникшую невесту в её автомобиль и с силой захлопнул дверцу. Кивнул, чтобы уезжала, а сам быстро пошёл обратно. Дожидаться, когда машина тронется, с места не стал. Диана прекрасно понимала, что пересекла черту и не станет дальше дёргать тигра за усы. Огнев быстро поднялся и окинул залу пристальным взглядом. Габи здесь не было, и можно не думать, что мужчина её не заметил. Эта девушка не из тех, кого можно пропустить. Хрупкая, тонкая, как тростинка, она будто светилась изнутри, привлекая внимание. Таинственная улыбка пробуждала самые потаённые желания, а умный взгляд обещал, что скучно не будет. Идеальная. Советник президента не мог оторвать от Габи взгляда. Поэтому Огнев решил обсудить с ним предварительные договорённости именно сейчас. Но девушки не было, и это проблема. Почему она ушла? Нет, общество цветка оплачено, Гибискус не могла покинуть выставку раньше клиента. Наверняка она поправляет макияж. Огнев решительно направился к уборным, но тут увидел Роберта. Младший сын Королёва показывал пальцем на невысокого пухлого корейца, который был уже пунцовым от злости, и заходился от хохота. Охрана нерешительно переглядывалась, не решаясь вмешиваться, и Огнев быстро направился туда. «Заткнись!» Схватив за футболку, прошипел парню на ухо. Ему уже давно нестерпимо хотелось врезать по его метросексуальной физиономии, и Роберт знал об этом. И боялся. Поэтому тут же закрыл рот, но продолжал ненормально хихикать. Огнев вгляделся в глаза Королева, подметив их неестественный блеск и сильно расширенные зрачки. «Твою мать!» Выдохнул он и потащил из залы второго отпрыска своего будущего тестя. Тот не упирался, на ноги парня заплетались, поэтому Святославу пришлось вызвать своего водителя. Вместе они с трудом довели неадекватного юношу до подземной парковки и усадили в автомобиль Огнева. «Отвези его к отцу», — приказал Святослав водителю. Сам же глянул на часы и выругался сквозь зубы. Планы летели в Тартарары, и все из-за Королевых. Обратно направлялся едва не бегом, чтобы хотя бы успеть проявить вежливость и попрощаться с советником. Он успел как раз вовремя. Мужчина прощался с устроителем благотворительной выставки. Огнев проводил советника до выхода и остался доволен, когда тот упомянул, что посетит премьеру спектакля, режиссировал который его друг. В этот вечер все пошло не по плану, но завтра все будет иначе. Выяснить, какие места у советника и его спутницы, было легко. Получить билеты в ту же ложу чуть сложнее. И гораздо дороже, но все окупится. О том, кого пригласить сопровождать Огнева на новую случайную встречу с советником-президентом, мужчина даже не думал. Разумеется, это будет гибискус. Надо же наказать свою своенравную девчонку за то, что сбежала. Уголок губ дрогнул. Она напоминала кое-кого. Та девчонка была яркой, чистой и наивной до глупости, за что и поплатилась. Это умнее и холоднее. Но что-то их объединяло. Наверное, тип внешности. Обе ускалиться с ямочками на щеках, и голубоглазые. Верно, так и есть.